Она сошла, и он на девицу не мог, глядя на нее. Он едва узнал ее, у ней другое лицо, даже другой голос. Молодая, наивная, почти детская усмешка ни разу не показалась на губах, ни разу не взглянула она так широко, открыто глазами, когда в них выражался или вопрос, или недоумение, или простодушное любопытство, как будто ей уже не о чем спрашивать, нечего знать, нечему удивляться. Взгляд ее не следил за ним, как прежде. Она смотрела на него, как будто давно знала, изучила его, наконец, как будто он ей ничего, все равно как барон, словом, он точно не видал ее с год, и она на год созрела. Не было суровости, вчерашней досады, она шутила и даже смеялась, отвечала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвечала ничего. Видно было, что она решила спринудить себя делать, что делают другие, чего прежде не делала, свободы, непринужденности, позволяющие все высказать, что на уме уже не было, куда вдруг все делось. После обеда он подошел к ней спросить, не пойдет ли она гулять. Она, не отвечая ему, обратилась к тетке с вопросом, пойдем ли мы гулять. — Разве недалеко, — сказала тетка, — вели дать мне зонтик. И пошли все. Ходили вяло, смотрели вдаль на Петербург, дошли до леса и воротились на балкон. — Вы, кажется, не расположены сегодня петь. Я и просить боюсь, — спросил Обломов, ожидая, не кончится ли это принуждение, не возвратится ли к ней веселость, не мелькнет ли хоть в одном слове, в улыбке, наконец, в пении луч искренности, наивности и доверчивости. — Жарко, — заметила тетка. — Ничего, я попробую, — сказала Ольга, и спел романс. Он слушал. И не верил ушам. Это не она. Где же прежний страстный звук? Она пела так чисто, так правильно, И вместе так, так, как поют все девицы, Когда их просят спеть в обществе, без увлечения. Она вынула свою душу из пени, И в слушателе не шевельнулся ни один нерв. Лукавит, что ли, она, притворяется, сердится, Ничего нельзя угадать. Она смотрит ласково, охотно говорит, но говорит так же, как поет, как все. Что это такое? Обломов, не дождавшись чаю, взял шляпу и раскланился. — Приходите чаще, — сказала тетка. В будни мы всегда дни, если вам не скучно, а в воскресенье у нас всегда кое-кто есть. Не соскучитесь. Барон вежливо встал и поклонился ему. Ольга кивнула ему, как доброму знакомому, и когда он пошел, она повернулась к окну, смотрела туда и равнодушно слушала удалявшиеся шаги Обломова.